Глава десятая. Императору встречать и тем более топтаться в ожидании своего вассала, короля Васиорона, на самом деле было не солидно. Но баронессе Чеппин, влезши в его разговор с Клео с этим поучением, Олег в довольно резких выражениях объяснил, что на вокзал едет встречать не как император королеву, а как брат сестру. Ты бываешь слишком резким, Олег. Лео улыбнулась, сидя напротив него в карете, на которой они отправились к вокзалу. Надо быть добрее. К тому же, это ведь протеже нашей с тобой подруги, и она всё делает исключительно из благих побуждений. Олег посмотрел на королеву винооров, вздохнул, но готовые сорваться из его уст слова сдержал. Кто ему говорит о доброте? К Лео, та, которая готова даже мелкого воришку, укравшего пару лигров, отправить на кол? Нет, он без претензий к ней в этом смысле. Читал, что в той же средневековой Англии виселица полагалась уже за кражу обычного батистового платочка. Но нравы такие в средневековье. Что со здешних обитателей требовать? Дело все же в адекватности подходов. Раз вы тут сами все такие непосредственные... Так чего вы от попаданства требуете? Говорить, что чья бы корова мычала, а твоя бы молчала, Олег не стал только из-за своего хорошего отношения к этой молодой и красивой женщине. Мне побуждения баронессы не интересны, отмахнулся он. Она давно уже напрашивалась. Повезло ей, что у меня сегодня настроение хорошее. У нас у всех сегодня настроение хорошее, засмеялась Клео, кстати. Иргония с Приллой тоже подъедут на вокзал, прямо с выставки. Ты Приллинного мужа надолго услал? А тебе-то что, долешка, удивился, Олег? Да него мне нет никакого дела. А вот я хотела бы, чтобы ты пригласил Приллу пожить во дворце. Местом я с ней поделюсь. Нам с Приллой не привыкать. Если муж у неё уехал надолго, так ты, может, не будешь возражать? Прилла в девичестве баронесса Еран. Много лет была компаньёнкой, считай, приживала и королевы. Вновь встретившись в Пскове, да ещё и взяв в свою молодую компанию королеву Иргонию, выглядевшую теперь не намного и старше их, они нашли себе массу интересных, развлекательных, познавательных и полезных занятий. Чему Олег был искренне рад? Во-первых, ему не приходилось на правах хозяина много времени тратить на гостей. Я сами великолепно находили, чем им заняться, а во-вторых, он видел, как с каждым днём, проведённым королевой Бирмана в Пскове, его предстоящий с ней разговор обещает быть совсем лёгким. Клео, тебе не стыдно такое спрашивать? Разве я смогу отказать тебе, прекраснейшей из женщин, в приглашении жены моего верного слуги? Клеменейя была умной и ироничной, что совсем не мешало ей вестись на комплименты, как и любой другой знакомой Олегу женщине. Вот и сейчас она мило поразовела и поблагодарила императора улыбкой. Перед вокзалом на небольшой площади, покрытой магическим мрамором бежевого цвета, было выставлено отцепление ей из десятка гвардейцев. Не потому, что Ожидалось прибытие императора, а потому что выставлялось оно каждый раз перед приходом или отправкой поезда, чтобы не допускать к вокзалу посторонних зевак, иначе они заполнили бы на вокзале всё свободное пространство. Несмотря на то, что поезда уже ходили не первый день, количество желающих посмотреть на это чудо техники вблизи, когда поезд остановится, не уменьшалось. как не уменьшалось и количество зрителей вдоль рельсового полотна. И добропорядочные горожане Пскова, выкроившие время для невиданного зрелища, пробиралась сюда и бездельная чернь из трущоб промзоны. Кроме первого отловленного кондукторами зайца, безбилетника, появились и были наказаны розгами первые в этом мире мальчишки и одна девчонка, догадавшиеся провести эксперимент по укладке на рельсы различных предметов. Генерал Бор, возмущенный подобным святотатством, настолько, что даже побледнел, лично доставил великих преступников во дворец к императору, полагая, что наказать за подобное может только сам Олег. Откуда этому славному генералу, славному коменданту империи было знать – Что император и сам такой ерундой в далёком и наивном детстве занимался, пусть и находясь не в этом теле. Прямо за хрущёвкой, в которой жил один из его дворовых приятелей, находилась ветка железной дороги, служившая для доставки угля на городскую ТЭЦ. Поезд с углем ходил 3жды в неделю зимой и 1 раз в неделю летом, строго по расписанию, которое все мальчишки хорошо знали. Гвозди, монеты, куски проволоки, И прочие вещицы расплющивания, которых было необходимо для различных новаторских поделок, заранее перед проходом поезда выкладывали на рельсы. И будущий император был среди участников этого действия. Понятно, что пойманные негодники и негодница отделались весьма легко, а Бору изумлённому, что такое преступление, считай, сошло с рук, Олег настоятельно посоветовал ввести дополнительные маршруты патрулей, на ближайших к городу участках рельсовой дороги, чтобы в дальнейших стражних комендатурах таких экспериментаторов отводили к родителям и выписывали штрафы, а воспитанием разглядеев пусть папы и мамы занимаются. Но Торму Олег дал указание, чтобы егеря помимо контроля дорог приглядывали и за состоянием рельсового полотна. Ещё ему диверсий не хватало. Ага, и принц консорт наш прибыл. В окошко кареты Клео увидела расхаживающего перед входом в вокзал генерала контрразведки Нечаева, улиного друга детства, и чего уж тут скрывать, об этом все давно знали её любовника. Неудивительно. Злая ты, добрее надо быть. Всё же вернул Олег подруге упрёк. Клеомения уже больше года, помимо дел государственных, усиленно вела и работу по поиску мужа для своей подруги Ули. Ничей королеву винора не устраивал категорически. Чем уж он ей не угодил, Олег не смог выяснить даже с помощью ушлого Лешика, но факт оставался фактом. Клео активно, как иногда вульгарно говорили в родном мире императора, капала подруге на мозги. И старалась Улю знакомить при любом удобном случае с каждым красавчиком-аристократом, появившимся в её поле зрения. Впрочем, Олег подозревал, что Клементия зря старается, уничая с Улей и так всё постепенно охлаждается в отношениях. Те общие воспоминания детства, в которых оборванный полуголодный мальчишка заступался за такую же бедняжку, девчонку, Или когда девчонка своей проснувшейся магией спасла этого пацанёнка от неизлечимого увечья, а может быть и от смерти, воспоминания о совместных проказах, общих бедах и радостях всё это постепенно уходило в туман. А что оставалось? Постель. Олег не был наивен и понимал, что это немало, но явно недостаточно. Нужны ещё взаимные интересы и общие планы на будущее. И как раз с этим-то у Ули и Ничаи и были проблемы, слишком разное у них положение. А ведь Олег их обоих об этом давно предупреждал. Понятно, что называя Ничаю принцем консортом, Клемения просто насмешничала, уже будучи почти уверенной, что отдалить от него Улю получилось само собой. Я добрая, она дождалась, когда раб откроет дверь с укаретой. и поставит перед ней ступеньку. Поэтому хочу, чтобы у моей лучшей подруги в браке получилось не так, как у меня. Ты ведь тоже хочешь, чтобы она была счастлива. Так зачем ей этот этот, увидев карету императора, поспешил на встречу вышедшему из неё Олегу. На привокзальной площади и в самом вокзале было довольно много народа. Кроме работников рельсовой дороги, обслуживающего персонала и оркестра сюда пускали встречающих по заверенным почмейстерам телеграммам, которые отправлявшиеся в поездку посылали своим родственникам или знакомым. Стоимость телеграмм включалась в стоимость билета каждого пассажира, даже если его никому было встречать, и надобности в оповещении не было совсем. Армина, который придумал такой наглый способ заработка, Олег хотел отругать, но министр финансов и налогов умудрился не попадаться на глаза своему императору достаточно времени, чтобы тот остыл и махнул рукой. Разплатят, значит, всех устраивает. Не обиднеет, а в казне прибыток. К тому времени, как нечай приблизился к карете императора, заметили остальные присутствующие, И приветствовали его поклонами, соответствующими их статусам. "Государь", весьма умело и учтиво поклонился начальник имперской контрразведки Олегу, поприветствовав их королеву Винору. "Государеня, давно ждёшь?" поинтересовался Олег, дружелюбно обняв одного из первых своих учеников в искусстве ассасинов и двинувшись к входу в вокзал. "Почему без цветов? Знаешь, как это стильно бы выглядело?" Дарить букет в этом мире принято не было. Наверное, и на земле пыли нашлось немало женщин, кто предпочёл бы вместо цветов получать что-нибудь более ценное или практичное, вроде бриллиантов, золотых украшений или хорошего парфюма. Впрочем, одно ведь другому не мешает. Можно и цветы подарить, и кольцо с бриллиантом. "Цветы?" переспросил Ничей. "Мне ринг передал специально к приезду королевы Саорона в подарок коллекции новых ароматов". Он махнул рукой, и к ним приблизился мальчишка Раб с красивой шкатулкой в руках. Бывший отравитель Ринг, ныне возглавляющий всю имперскую химическую и парфюмерно-косметическую промышленность, предпочитал поддерживать хорошие отношения со всеми друзьями и соратниками императора, а не только с ним самим, и всегда снабжал их самыми последними достижениями своих исследований. Заметив любопытный взгляд клемении, нечаю спросил: "Желаете посмотреть?" "Я с моей подругой вместе посмотрю", поджала губы королева. "Ну да, как говорится, была бы честь предложена". Именно так Олег расшифровал пожатие плечами контрразведчика. К этому времени парадный императорский эскорт расчистил пространство во вокзале, а Нирма знаком показала, что VIP-комната свободна. «Пойдем, пока время есть, поговорим», — сказал Олег к Нечаю. «Кстати, сообщения еще не было?» «Было», — улыбнулся Нечай, поняв, про что император спросил. «Перед самым вашим приездом пришло». «Последнюю станцию проехали, так что через треть склянки будут здесь». Все поезда на вокзалах принимались на первый путь, как и отправлялись с него, поскольку для переходов, что подземных, что воздушных, время еще не пришло. Олег продумал и вопрос создания рельсовых стрелок. Понятно, что они у него получились не автоматическими, а ручными, но свою роль главные выполняли и ладно. Выходить на перрон, видимо, и сквозь огромные стеклянные окна и входные двери. Магия укрепления позволила ему создать чуть ли не бронестекло. «Еще было рано, поэтому император направился в вип-комнату, которая имелась на всех вокзалах как раз для подобных случаев». Но прежде чем туда войти, он подозвал начальника вокзала, капитана войск связи. Да, у него так и прижилось – совмещение некоторых пунктов и узлов связи со станциями рельсовой дороги. И создавать еще и отдельный рельсово-дорожный рот войск Олег посчитал пока излишним – И приказал разместить оркестр не на пероне, а внутри вокзала. Когда королева Винора приехала, он посмотрел на клеменцию, то за скрежетом паровоза и шумом толпы приехавших пассажиров и их встречающих почти не расслышала встречный марш и другие замечательные композиции, которые специально к её приезду подготовил наш гений Моцарт. Так что пусть встают в главном зале, там акустика просто замечательная. И начинают играть, как только главные наши гости, и мы зайдём с пирона. Уловил мысль? Действуй. В VIP-комнате молодые рабы и рабыни сервировали стол. Олег уже начинало это смешить. Похоже, все его подданные считают своего императора проглотом. Впрочем, останавливать рабов и отсылать их он не стал. Пусть они накрывают, потом им самим же наверняка удастся полакомиться. Съели император и его спутники что-то или и не съели, у него спрашивать ведь никто не решится. «Так что у нас с Рудным?» – спросил Олег, усаживаясь на диван и приглашая сесть к Клемению с ничаем. «Наркотики все же везлись оттуда?» «Олег, разреши я вас оставлю? Что мне тут про ваши дела скучные слушать?» – спросила Клемения. «Я ведь так толком и не рассмотрел вокзал. А он такой красивый!» лучшего его фистальского. Не лучше, а больше, Клео, улыбнулся Олег. Я их все старался сделать красивыми. Поправлять подругу насчёт того, что вообще-то и вокзал в Фистали тоже его, как и остальные вокзалы и станции, он не стал. Пусть, так сказать, приобщаются к общему делу. Ну да, засмеялся королева. Вот только столько стекла и люстр, я вряд ли ещё где увижу, а уж стеклянный купол так вообще Да иди смотри уже, я тебе что держу? Вместо наших скучных разговоров послушай игру оркестра. Скажи, что я распорядился им играть. Хорошие настроения, которые не покидало Клеменнию, пожалуй, с первого же мгновения приезда в Псков, а может и ещё раньше, как только она села в купе поезда на вокзале Фестала. толкала её вести себя очень непосредственно. Королева обняла императора, поцеловала в тщательно выбритые щёки и в сопровождении пары нервных ниндзя отправилась на экскурсию, совмещённую с концертом оркестра. Наркотики производится в Бирме, на той стороне вирского кряжа. Мы уже и герям королевы Иргонии подбросили эту информацию. Не знаю, правда, будет ли с этого толк, но все тропки, которые вели к нам, мы перекрыли. А те плантации грибов в пещерах возле Рудного, мы проверили, они давно заброшены. Значит, говоришь, приезжие нам всякую гадость тащат. Ани, государь, подтвердил нечей. Наш главный палач Нурий уже не один десяток наркоторговцев за последние полгода в своих подземельях допросил. А они всё не кончаются. Прибыль уж больно хорошая, говорят они, в Сфорце. Людей здесь становится всё больше, денег, товаров казанное и ничаем не было для Олега открытием. Как ни стражись, каким изуверским пыткам и казням преступников не подвергай, а всё равно получается так, что запах сверх прибыли привлекает авантюристов со всего света. Понятно, ничай. Но это не повод опускать руки. И ты не пытайся всё время выставить Бора и комендантские службы дураками, а активней им помогай. Бор не хуже тебя работает. Просто у него нет таких возможностей. У тебя ниндзя, агентура и чего ж тут другое финансирование. Бору от тебя нужна помощь, а не подножки. Да я и так ему стараюсь во всём помогать, смутился генерал контрразведки. А последний случай так я почему сразу к вам обратился, потому что несколько раз на наши сигналы командатура не прореагировала. Кто не прореагировал, сам генерал Олег увидел ответ на свой вопрос в покаянно опустившейся голове нечая. Ну вот, видишь. Надо было ему те грибы отдать, а не мне. И вообще больше уважение должно быть с твоей стороны к нашему ветерану. Он старше нас обоих, даже если наши годы сложить. Всё понятно. Будем считать, проехали. Что с флоргийским посланником? Взятку он всучил? Посланник короля Дейрима в Пскове Не сидел сложа руки, пока император не находил время, чтобы встретиться с ним, Ушло играв усиленно налаживал контакты с чиновниками империи. Так и получается порой, как у Булгакова, приедет и на шпионит, как последний сукин сын. Зная эту особенность всех дипломатов всех миров, Нечай давно уже держал под колпаком любого иноземного посланника. И попытки Фларгица побудить бюрократию Пскова к определённым действиям были, конечно же, замечены. Ничай, переговорив с премьер-министром, нашёл нужного чиновника, одного из заместителей Клейна, которому поручил сойтись с послом Фларгией, согласиться получить от него взду и выяснить, чего этому графу и стоящему за ним Дейриму к чертям собачьим нужно. Так точно, усмехнулся Ничай. Всучил только маленькую совсем, 50 лигров. То ли граф и его король жадные, то ли бедные? Скорее второе, предположил император. Агри докладывал, что у Дейрима дела идут совсем плохо. Растинцы ему уже дышать не дают. Да уж. Так что было ему нужно от нашего чиновника? Пока не сказал, только пригласил на завтра в клуб любителей Нарт. Видимо, там и начнёт задачи ставить. Кстати, В этом клубе уже целая куча шпионов из разных государств трётся мёдом им там что ли намазано. Но мы, как вы и говорили, что арестовывать никого не надо, других умных пришлют, только внимательно следим за ними, иногда гоним через них дезинформацию, заодно слушаем, о чём они беседуют. Правильно, усмехнулся Олег. Идею устроить место, где будут собираться все желающие посекретничать, Он позаимствовал из фильма 17 мгновений весны, где по Паше Мюллер устроил прослушку в Кабаке, посещение которого категорически не рекомендовалось всем офицерам. Те, думая, что раз так, то там можно болтать обо всём свободно, сами подставлялись под прослушку своих разговоров. В этом мире звукозаписывающей аппаратуры не было, зато были благодаря Олегу Ниндзя с навыками обострённого восприятия, которые под видом клубной обслуги слушали и запоминали, о чём секретничали посетители. А чтобы обеспечить приток любителей сохранения тайн в это заведение, Олег проделал тот же трюк. Он категорически не рекомендовал допропорядчным жителям Пскова играть в нарды, игру, которую сам же через людей Агрея и Ничая распространил в этом мире. Чтобы люди Бора не закрыли это заведение, Император лично своим тайным указом разрешил главному коменданту стать крышевателем. Впрочем, и владельц клуба, и его персонал были людьми нечая. «Едет, едет!» — крики людей, увидевших поезд, проникали даже в вип-комнату. Со звукоизоляцией явно не доработали. «Пойдем нашу улю встречать, нашу королеву», — поднялся Олег. «Пойдем нашу улю встречать, нашу королеву», — поднялся Олег. Всё было очень вкусно, так и передайте своему управляющему. Не съевший ни кусочка из разложенных закусок, он подмигнул парню и девушке всё время беседы простоявшим статуями. "Может, мне оправда надо было цветы ещё взять?" охрипшим друг голосом спросил Ничай. "Дорога ложка к обеду", засмеялся Олег. "И так сойдёт".